51. Он выжил. Его последние секунды, как в дешевом боевике, успели отбить свои. Но часто, очень часто, Рэм Даскинс думал, что для него лучше было бы погибнуть как настоящему мужчине в бою, чем превратиться в инвалида. Да, медицина творит чудеса, и за полтора месяца ее вновь поставили на ноги, но медицинская комиссия по окончании курса реабилитации дала однозначное категорическое заключение к строевой неготин. Перегрузка свыше 5G – могла стать для него фатальной. В реальном бою такого полно. Он сам не раз испытывал восемь и даже десять. Максимум, на что он теперь мог рассчитывать, это на какую-нибудь бумажную работу в отдаленной части. Штабы и без того плотно заняты, или даже преподавательскую, но опять-таки без допуска к полетам. Но и здесь его ждал облом. Все вакантные места, даже в самых отдаленных частях, на самых забытых богами планетах, уже заняли генеральские и полковничьи сынки, Тут же с началом войны переведшиеся, а по сути бежавшие из действующей авиации. А среди преподавателей и без того боевых инвалидов хватало, что означало полное увольнение со службы. В качестве компенсации, на и отвяжись, ему дали очередное звание, соответствующую пенсию, да орден с пригоршней медалей на грудь. Отставка в 29 лет. «О, да. Теперь я понимаю тебя, Ригель», — Мустина разговаривал со своим бывшим командиром Рэм, хлеба из горлышка что за темное содержащий не менее 40% спирта. «Когда тебя поперли в захолустье из-за этого дурацкого обвинения. Это все равно, что увольнение, и ты уволился. Теперь я понимаю твою злость». Даскинс даже в наемники податься не мог, по примеру своего бывшего ведущего. Не столько по здоровью туда и не таких принимали, сколько из-за того, что большая часть охранных фирм разорилась. Какие-то принудительно закрыли власти а и оставшиеся без работы воевали на стороне Союза. Понятное дело, что Рэм наняться к не мог. Рэм пил и тупо пярился в ТВ-терминал, перепрыгивая с одного канала на другой, не задерживаясь ни на одном больше, чем на три секунды. Вот какие-то новости. Даскинс прислушался потому как показывали боевые корабли. Вторая атака над цитадель мятежников также не принесла полной победы, вещал Виктор. Можно подумать, в прошлый раз у нас была победа, хоть какая-то. Дальше шло что-то невнятное, и Рэм, имевший прямое отношение к армии, заподозрил неладное. Почти не показывали реальных картинок с места боя, как при трансляции первого вторжения на Касабланку. Тогда разгром и СНМ представляли как полный успех. Либо показывать нечего, подумал он, либо показывать нельзя. Решив, что верно, скорее всего, второй, Рэм отодвинул с себя бутылку и стал искать информацию. Более или менее реальную картину можно подчеркнуть из сайтов, поддерживаемых мятежниками. Во время любой войны противоборство противников, как известно, идет во всех сферах, в том числе и на информационном поле. Зайдя в сеть и загрузив адрес сайта, поддерживаемого, сочувствующими Союза Независимых Миров, с которыми хакеры конфедерации нещадно боролись, набранный, к счастью, еще работал, Рэм Даскинс увидел то, что так старались скрыть официальные власти. Он увидел настоящую катастрофу, постигшую флот. Похоже, я еще легко отделался, невольно подумал Рэм. Спустя месяц после того, как отремонтировались корабли, лод повторил попытку уничтожения орбитальной ремонтной станции Кособланки. Корабли от звезды до планеты дошли без проблем, их никто не беспокоил вообще. А вот дымовую завесу поставили не в пример гуще прежней. По сути, Касабланку окружало настоящее дымное кольцо, особо плотное в районе станции, достигавшей едва ли не полсотни километров в диаметре. Флот противника подрос до 15 кораблей. Между флотами с дальних дистанций завязалась вялая перестрелка. Конфедераты не хотели повторять старых ошибок и сразу же поставили на штурм станции бортовую авиацию, ни много ни мало, а 400 самолетов, для чего в систему подтянули два полноценных авианосца. Противник также выделил навстречу свою авиацию 300 бортов и зачем-то еще три рейдера. Но побоища между ними не случилось. Мятежники, словно струхнув, побежали назад под прикрытие спасительной завесы. А вот рейдеры будто бы растерялись, что остались одни, запоздали со разворотом, не успели набрать скорость и в итоге оказались в самой гуще протонул А конфедераты рады стараться, разнесли грузовички из ракет. Впрочем, один рейдер, это Рэм заметил отчетливо, особенно при хорошем увеличении, рванул несколько раньше, чем его поразила тяжелая ракета. Блеснули три беззвучных взрыва, синхронных взрыва. И там, где только что неслись в атаку 400 протонов, не было никого. Усыревшие машины, беспорядочно вращаясь, разлетались во все стороны. Но ясно, что их пилоты после такой связки не жильцы. Но в лучшем случае такие же инвалиды, как и насос. — Мать! — выдохнул Даскинс и надолго приложился к горлышку, а половиной бутылки оставил ней едва ли четверть. В этом термоядерном взрыве, не выпустил ни одного снаряда, не сбил ни одного стрижа, не говорил уже о том, чтобы выполнить задание, погиб почти весь цвет из авиации конфедерации категории А. От того, что было, осталось процентов 20 не больше. После такого конфедераты сами попытались применить ядерное оружие, но их торпеды не проходили к целям и на половину дистанции, перехваченные сначала брандерами, а когда они кончились 40 штук, ядерные торпеды контрторпедировали обычными торпедами. Так и ушли конфедераты, не солоно нахлебавшие, но обещая вернуться. И это и есть вторая атака на садель Мятежникова, также не принесшая полной победы, — возмутился Рэм, вспомнив слова диктора.